Глава десятая Очнулся традиционно в снегу, и это показалось хорошим знаком. И в аду, и в раю снег вряд ли присутствует, а значит живу, значит еще потрепыхаюсь, наверное. кое перевернувшись на бок, я стянул меховушку и прикоснулся к саднившему лбу. Гранул на пальцы и поморщился. Кровь. И не только на лице. Вся дубленка в бурых пятнах. Но это уже чужая. У меня, судя по ощущениям, только лоб поцарапан. Больше ничего особо не болит. Ключевое слово особо. Так-то всего ломает, будь здоров, но это ерунда. Свыхся за последние дни уже. Убедившись, что рюкзак с драгоценным чемоданчиком никуда не делся, я начал выбираться из густых зарослей, теснившихся друг к другу молоденьких елочек и насторожился, заслушав частые хлопки: стреляют! И хорошо так стреляют, не одиночными, очередями. Патронов не жалеют. «Кто это, интересно? Впрочем, неважно. Надо валить отсюда, а там разберусь». Продравшись через колючие еловые лапы, я оглядел забрызганный темными пятнами снег, приметил изуродованное взрывом тело одного из сопровождавших нас бойцов и поспешил отвернуться. «Теперь понятно, в чьей крови моя дубленка перепачкана». Да уж, реально повезло, что в подлеске целым и относительно невредимым приземлился, а не прямой дорогой на небеса отправился. Еще один парень в масхалате обнаружился немного дальше. Этого просто нашпиговали пулями. И больше никого. Остальным удалось оторваться или их захватили? Кто-то ведь именно нас тут поджидал. Вычислил наиболее вероятный маршрут движения к окну, заложил заряд и устроил бойню. Кто-то? Или охранка Северореченская? Вытащив из-под мертвеца АКМ, я еще раз обошел место перестрелки, углядел терявшуюся меж деревьями в цепочку кровавых отметин, решил, что кому-то из наших все же удалось уйти. А вот после, судя по следам, на месте перестрелки побывала еще куча народу. Одни пришли из окна, другие двигались след за нами. Первые — это нападавшие. А кто вторые? Неужели лед решил подстраховаться и на всякий случай отправил следом группу поддержки? Что ж, скорее всего, так оно и было. По крайней мере, это объясняет, почему никто не удосужился вытащить меня из ельника. Просто было не до того. Я вытер с лица испарину и закусил губу. Ситуация вроде разобрался, но остается вопрос, что делать дальше — ждать или идти. По идее, здесь ловить больше нечего, но звуки стрельбы именно со стороны окна доносятся. А значит, риск нарваться на шальную пулю возрастает там многократно. И как быть? Тихонько выругавшись себе под нос, я сдвинул предохранитель и передернул затвор. А потом зашагал меж деревьев, внимательно поглядывая не только на теснившиеся под высоченными соснами елки, но и себе под ноги. И не зря. Вскоре на глаза попался истоптанный сугроб, испещенный вдобавок слегка подтаявшими по краям дырками. Я запустил в снег руку и сразу выудил парочку долинных гильз. Ага, похоже, здесь стрелявшие на стрелки лежали. А вот из чего они палили, непонятно. Выкинув гильзы, я пригляделся к расчертившим сосновые стволы пулевым отверстиям, прошел немного дальше и заметил цепочку следов, уходивших куда-то в сторону. И как раз там, только чуть дальше, на одном из обломанных сучьев, перепетал клочок лисьего меха. Подобрался, принюхался и, уловив аромат любимых духов Марины, обреченно зашагал дальше. Мы в ответе за тех, кого приручили: Немного не тот случай, правда, да только деваться некуда. Надо проверить, все ли с рыжий в порядке. Надо, да. Но сначала нашел я вовсе не Марину. Сначала наткнулся на валявшегося в сугробе парня в изрешеченном пулями-пуховике, и вооруженно оказался ничем-нибудь окрупно крупнокалиберным Марлином. «Вот ведь, горожане!» Я немного поколебался, но все же поборол нерешительность и вновь двинулся по следам. Правда, уже куда осторожнее. «С Крестовским шутки плохи. Серьезный дядька!» И словно в подтверждение моих опасений, меж деревьев мелькнул черневший пятнами запекшейся крови маскалат. Присев рядом с лежащим в снегу парнем, я безуспешно попытался нащупать пульс, потом обошел сосну и сразу увидел еще двух мертвецов. Один из обозных охранников, повалившись навзничь, подломил невысокую сосенку. Второму попали в затылок, и он, как бежал, рухнул лицом в снег. Я начал обходить их по кругу, и тут словно шило меж лопаток кальнуло. В развороте начал скидывать автомат, но знакомый голос в раз отбил всякое желание стрелять. «Евгений!» — позвала выглядывавшая из-за сосны Марина. «Помоги!» Я шумно выдохнул, опустил АКМ и поспешил к ней. Продрался через невысокие елки и опустился рядом с девушкой, которая собственным шерфом зажимала рану на бедре одного из бойцов льда. «Помоги!» — попросила рыжая. «Не могу кровь остановить!» «Ну, я в последнее время в этом настоящем специалистом стал!» Ничуть не покривив душой, ответил я. «Давай индивидуальный пакет. Что? Вон на поясе!» Перетянув жгутом ногу, я повозился несколько минут, стараясь получше наложить повязку. Потом вытер снег, перепачканный в крови руки, и спросил. «Что случилось?» Я думала, тебя убили, — захлюпала носом Марина. Так перепугалась. Все в порядке, все в порядке. Сам до конца не веря в эти слова, я обнял ее, потом отодвинулся и взял отложенный автомат. Так что случилось? Где остальные? Когда начали стрелять, казанцев и еще один охранник отбились и ушли в лес. А нас с Игорем захватили. Напалом. Его бросили, хотели добить, но тут снова начали стрелять, и его просто бросили. Ага, значит, наши пираманты уже забрали, а меня просмотрели, разъявы. Или решили, что не жилец, раз весь в крови с головы до ног? А где сейчас Игорь? С Крестовским. Мне просто повезло убежать, когда нас нагнали. Черт! Выругался я и поднялся на ноги. Ты куда? Всполошилась девушка. Не бросай меня! Присмотри за раненым. Чувствуя себя последней сволочью, попросил я. И никуда не уходи. Сейчас кого-нибудь пришлю. Останься! Не могу. Просто не могу. Ну почему? Кондуктор, мой билет обратно. Без него я застряну здесь, а значит умру. Надо его найти. «Хорошо», — обреченно вздохнула Марина. «Иди, только пришли кого-нибудь». «Обязательно», — пообещал я и поспешил прочь. Чувствовал я себя откровенно гадко. Со своим душевным спокойствием решил разобраться потом. Сейчас главное Игоря отбить. Расклад простой. если крестовский уйдет с кондуктором, мне конец. Или от нехватки магической энергии сдохну, или с ума сойду. И так уже трясти начинает, а дальше только хуже будет. Неожиданно где-то впереди послышались хлопки выстрелов. Я ускорил шаг и, продравшись через густой ельник, вывалился к заброшенной мастерской. Сразу прильнул к земле. И тут в развалинах опять загрохотали автоматные очереди. Стряхнув от я короткими перебежками двинулся к руинам. Но в ворота ломиться не стал и зашел с задов. Глянул в выломанную дверь, тут же спрятался за косяк и, уже учуяв шумное дыхание, вновь сунулся внутрь. «Замри!» Потребовал чей-то голос, когда я, убедившись в отсутствии опасности, шагнул через заметенный снегом порог. Я немедленно выполнил распоряжение. По лицу скользнул тусклый луч ручного фонарика и, схоронившийся в примыкающем к темному коридору кутке, боец, раздраженно шикнул. «Прячься!» По спине от облегчения потекли струйки горячего пота. Я поспешил присесть за какую-то рассохшуюся конторку и уже оттуда поинтересовался. «Что происходит?» «Тихо!» Потребовал парень, дождался, когда смолкнет, прогромыхавшая на втором этаже очередь, и пояснил. «Сейчас их на нас погонят. Главное, приятеля своего не зацепи. И вообще стреляй только наверняка. А лучше не стреляй вообще, понял? Хорошо». Сняв со спины рюкзак, я сместился немного в сторону и, взяв на прицел верхнюю ступень, ведущую на второй этаж железной лесенки, уперся в ЮАКМ в край конторки. «Не высовывайся!» Потребовал боец, и наверху вновь загрохотали выстрелы. «Может, попробовать подняться?» — предложу я. «Лестница простреливается. Сиди, жди, вперед не лезь. Хорошо». Неожиданно от близкого взрыва содрогнулись стены. С потолка посыпалась пыль и труха. А потом подгнившие доски перекрытия заходили ходуном, и на лестнице мелькнули белые кроссовки. Вскинувший автомат парень рванул вперед, и мой окрик «Кроссовки! Это ведь Игорь!» опоздал буквально на одно единственное мгновение. Потолок прошил автоматная очередь, и, словив сразу несколько пуль, боец рухнул лицом вниз. «Мать!» В сердцах выругался я, задрал ствол автомата и всадил весь рожок в трухлявой доски у себя над головой. Но опоздал. Скакнувший в бок Крестовский в один миг оказался рядом с Игорем, столкнул его вниз по лестнице и сам метнулся светом. «Я едва успел присесть, как по стене за спиной шибануло несколько пуль». К счастью, патроны у Константина кончились в самый неподходящий для него момент. И не решившись прорваться ко входной двери, горожанин запихнул кондуктора в одно из темных помещений. Я отбросил разряженное АКМ и, выхватив из рюкзака револьвер, выглянул из-за конторки. Заметил смазанное движение и немедленно спустил курок, намеренно цели слишком высоко. В ответ громыхнул пистолетный выстрел. Я уже вслепую всадил под потолок еще пару пуль, и Крестовский спрятался обратно за простенок. Эй, Крест, это ты? Неожиданно крикнул со второго этажа лед, занявший позицию где-то рядом с лестницей. Как узнал, морду перелицевал, а движешься все так же. Скользкий помолчал и вдруг спросил: Ты прозвищем фамилии обязан или просто так пошутить решил. Неважно. И вправду неважно. важно. Важно, что ты облажался. Не сказал бы, спокойно возразил Крестовский. «Ха -ха, да, Но! рассмеялся Скользкий. Твоих людей блокировали у окна, да и тебе не уйти. «Не стоило переходить через границу». «Не все в этой жизни зависит от наших желаний», — ответил Константин. «Сейчас сюда потянется подкрепление. Сдавайся. Либо ты дашь мне уйти, либо я пристрелю вашего драгоценного кондуктора и уйду один», — заявил Крестовский и, укрывшись за Игорем, вытолкнул того в коридор. «Реша!» Я немедленно всадил в косяк сразу три пули, заставив Константина отшатнуться назад и утащить за собой кондуктора. «Не думай даже!» — крикнул я. «Оставляй Игоря и вали куда хочешь, а так не выйдет!» «Рискуете, Евгений Максимович?» Узнал мой голос Крестовский. «А куда деваться?» «Можешь уйти со мной!» — предложил вдруг горожанин. «В форте тебя ничего хорошего точно не ждет. А у нас для юсновидца найдется куча работы по профилю». «Не морочь ему голову!» — потребовал лед. «А тебе-то что? У тебя еще будет шанс перехватить нас у окна, так что помолчи пока. Ну, Евгений, что скажешь?» «Никакого риска. Ты идешь со мной, и никто не пострадает. А так кто знает, куда угодит твоя пуля? Или моя?» Я облизнул губы и ничего не ответил. Просто не знал, что сказать. Форт так и не стал для меня настоящим домом, а в последнее время и вовсе попытался сожрать. Но Родина — это не только полный холодильник и перспективы карьерного роста. «Родина, как ни крути, это еще и люди. Разные люди». Хороший, не очень, совершенно незаметно умудряющийся пролезть в твою жизнь и стать... Да, стать родными. В форте меня ничего не держит, но кое-кому из оставшихся там я обязан. Да и аванс до конца не отработал, а это не есть хорошо. Предавать своих, конечно, паскудство последнее, но предательство всегда высшей целесообразностью оправдать можно. А дебет и кредит шутки объективные. Вот приход, вот расход, и должок сразу видно. Да и не факт вовсе, что Крестовский свои обещание сдержит. Нужен я ему. Ха, сильно сомневаюсь. А с другой стороны, что можно в этой ситуации предпринять? Ведь даже прицельно выстрелить в темноте без ясновидения не выйдет. Зацеплю случайно кондуктора и сдохну впоследствии от нехватки магической энергии в страшных мучениях. Если крест не пристрелит. И как быть? И вдруг меня осенило. Ясновидение. Ясновидение и магическая энергия. Я вытряхнул из револьвера стрелянной гильзы, сунул руку в карман и едва не вырубился в голос, нашарив там один единственный патрон. Подарок Гамлета, не иначе. Зарядил револьвера, взвел курок и до упора, передвинув ползунок активации бластбомбы, провернул рукоятку по часовой стрелке. Безумно долгий миг ничего не происходило. А потом из раскрытого чемоданчика в помещение настоящим потоком хлынула магическая энергия. «Выходите!» Задыхаясь, изорвавший на части сознания магии, крикнул я «Лед!» — уточнил горожанин «Проваливай!» — рявкнул от лестницы парень «Евгений, вы с нами?» Крестовский вытолкнул кондуктора из двери И, укрывшись за ним, начал медленно пятиться по коридору В руке у горожанина был зажат пистолет Но Крестовский явно опасался не столько меня, сколько льда «Именно!» Всезнание с сотнями острых крючев билось в голову Повинуясь наитью, я повел рукой поймал на прицел темные силуэты и плавно потянул спусковой крючок. Грохнул выстрел, нервы бритвой резанул от голоса чужой боли и тут же открыл стрельбу Константин. Я едва успел откатиться в сторону, прежде чем пулю выбили щепки из прикрывшей меня конторки, а потом коридор длинной очередью перечеркнул скатившийся по лестнице лед. И все же Крестовский умудрился уйти, влепить пару пуль в поясницу кондуктору и уйти. Несколько ударов в сердце и сновидение ощущало его присутствие. Потом Константин выскочил на улицу и исчез. Надеюсь, навсегда. «Ты как?» — Поскочил я к развалившемуся на ступеньках льду. С левой стороны его одежда оказалась перепачкана в крови, а рука и вовсе обвисла, словно плеть. «Жить буду!» — скривился лед и, опираясь о стену, перебрался к валявшемуся на полу Игорю. «Тащи сюда блазбомбу! перебинтую!» — сполошился я. «Живо! Тащи!» прикрикнул на меня парень. Я бросился выполнять распоряжение. А присел рядом с Игорем, нащупал пульс и поспешил задрать куцую куртку кондуктора. «Быстрее!» Ничего толком не понимая, я принес чемоданчик, от которого продолжали сочиться крухи энергии. И скользкий наложил правую ладонь на рану в спине Игоря. Магический фон сразу пошел на убыль. А когда отвалившийся от кондуктора лед убрал руку, по полу покатились две пистолетных пули. Входные отверстия затянулись, и судорожно дернувшийся Игорь хрипло задышал. руки помнят!» Через силу рассмеялся скользкий и неожиданно спросил. «Не жалею, что в город не сдернул». «Переживу как-нибудь. В конце концов, в форте временами бывает тепло», ответил я, но парень уже потерял сознание. Взяв индивидуальный пакет убитого бойца, я начал бинтовать о льду простреленное плечо. И почти ничего еще толком не успел, когда с улицы заскочило несколько вооруженных автоматами парней. Как водится, меня повалили лицом вниз, потом признали, но даже не извинились и поволокли скользкого из мастерской. Погрузили в кузов вездехода и уже с носилками вернулись за очнувшимся Игорем. «Со мной все в порядке!» Начал протестовать кондуктор, но парни и слушать ничего не стали. «Евгений, скажи им!» Завопил Игорь, когда его, уложив на носилки, понесли по коридору. «Евгений, я в порядке!» «В порядке, так в порядке!» Встретил нас на улице Владимир Николаевич и махнул рукой. Грозите. Надо Марину и одного нашего раненого из забрать!» Подошел я к нему. «Уже! А как напал мы на казанцев?» «Пироман без сознания, казанцев реанимации, но с ним все будет в порядке!» «А горожане?» «Всех блокировали!» «У нас один ушел, тот самый Крестовский!» «Неважно!» не принял близко к сердцу это известие Владимир Николаевич и крикнул бойцам «Проверьте второй этаж, там раненые могут быть». А потом вновь повернулся ко мне. «Сам-то как? Готов к обратному переходу?» «Всегда готов», — улыбнулся я. «Улыбнулся, да. А в чем проблема?» «Холодно в форте? Ерунда. Найду, как согреться». «Одна рыжая особа, надеюсь не откажется принять в этом процессе посильное участие». «Дело накопилось. Подождут. В топку их. У меня отпуск». Надо будет только отца Доминика хорошенько на бонусы растрясти И отчетность у Маркова запросить Да и с Селеным рано или поздно переговорить придется А еще, да много чего еще на самом деле А как иначе? Жизнь продолжается? Жизнь продолжается Конец книги читал Игорь Ещенко.